Глава десятая «Фига себе стишки!» — воскликнул Костик. «Им там что, заняться нечем? Лучше бы починили все, а не бред всякий сочиняли. Ну, хоть справочник дали». «А, гады, да что бы их! Представляешь, тут всего один листик. Жмоты, блин!» «Да ладно, она же тол...» — начал было Сергей и осекся, открыв свою книгу. «Да, точно, да еще и пустой». «Пустой? А переворачивать пробовал?» — с улыбкой спросил у Сергея Костик. «У меня про какого-то лужпунчика написано. С рисунком. Хомяк-переросток какой-то, блин. Ну и зачем мне это? Хоть бы карту там дали или заклинание какое-то. Жмоты!» «Не бурчи!» — шикнул я на парня. «Эти планокуры могли вообще ничего не дать. А так хоть что-то!» Повертев в руках свой талмуд, который своими размерами и внешним видом внушал уважение, я открыл его и хмыкнул. Внутри действительно находился всего один листочек. Но какой! Толстый, как картон, полностью красный, с нарисованной грубыми штрихами иллюстрацией. Какой-то полупрозрачный каплевидный кристалл, отдающий желтизной посреди поляны. И внутри нее висят или парят человеческие силуэты. Вокруг кристалла столпились люди. Несколько человечков вроде как силой кого-то к нему тащат. Еще одну фигурку с помощью багров или шестов достают из капли. Ну, или же поглубже в нее запихивают. Чуть ниже рисунка несколько строк текста. Вроде бы на немецком, но уж точно не на английском. Дай хоть на хомячка глянуть. Попросил Сергея у Костика, тенясь к его своду. «Потом посмотришь», — оборвал я его. «Сейчас на это нет времени, да и место не то. Забыли, тут на каждом углу могут быть скелеты или, не дай бог, еще чего похуже». «Ладно», — протянул Костик. «А что тебе досталось, покажешь?» «Когда вернемся», — чуть подумав, сказал я. «И давайте говорить немного тише. Если планировки совпадают...» то выход на поверхность совсем рядом, и если он открыт, через него могли заползти мутировавшие твари. Потому превращаемся в слух и не расслабляемся. Надеюсь, нам они не попадутся. Вздохнул Сергей, снимая рюкзак и запихивая в него свод. Черта а здоровая книженция. Ее что, вот так и придется с собой таскать? А, ага, протянул он, когда книга исчезла из его рук. Затем он повел ладонью в воздухе, и она снова появилась. Хмыкнув, я повторил за Сергеем, пряча книгу в цифровое ничто, и дождавшись, пока то же самое сделает Костик, двинулся дальше. Отложить изучение доставшихся нам ништяков было делом чрезвычайно сложным. Нет-нет, а подмывало достать свой талмуд и получше рассмотреть, что за подарок прислали накуренные админы. А вот это можно как-то использовать. И, может, мы чего не доглядели, и кроме листиков в книгах есть еще что интересное. Возможность чата, например. А что? Может, в своде есть оглавление, и, открыв его на нужной странице, попадешь в специальное меню. Список чатов, френд-лист или еще что в этом духе. И, добавив туда другого человека, можно писать и отсылать ему сообщения на неограниченные расстояния, как это было возможно в других играх. Да даже если с ограничением пусть в 10 километров или даже один, это уже было бы весомым подарком в нашей нынешней ситуации, из которого можно было бы очень и очень много получить. Например, быстрое оповещение других членов отряда. Но, увы, здесь и сейчас на это не было времени, ведь любая заминка может дорого стоить. Вдруг та тварь, что захватила проход, Найдет способ взломать дверь и проникнуть внутрь. Тогда, не имея запасного выхода на поверхность, мы окажемся зажаты в угол, и противостоять монстру будет труднее. Коридоры вели нас вглубь огромного комплекса, но несмотря на то, что здесь мы были впервые, все казалось знакомым. Если я не ошибаюсь, проектировщики этого таинственного места не стали заморачиваться и сделали его максимально простым и понятным однообразным, чтобы попавший в другую часть комплекса персонал мог мгновенно сориентироваться и найти нужную комнату, даже не прибегая к вездесущей настенной карте. Догадка оказалась верной, и, пройдя шагов 70, мы обнаружили дверь, за которой оказался офицерский кабинет, точно такой же, как и у нас. Ну, разве что в нашем бардак поменьше был, да и мебель целее, а так не отличить. Дальше шла оружейная комната, спальни, столовая и уборная. Мы заглянули в каждую, мельком осматривали и шли дальше. Практически в каждой комнате был невероятный беспорядок. Заваленная мебель, разбросанные вещи и, что странно, никаких скелетов. Объяснение этому явлению мы, к сожалению, вскоре нашли. «Капец!» — сокрушенно произнес Сергей, пиная кусок железобетонной плиты. — Приплыли. Не приплыли, а пришли, — философски заметил я, осматривая завал. Там, где должен быть небольшой тамбур перед лестницей. Коридор преграждали обломки стен, камни и даже земля. Выглядел завал серьезно, с наскока не разобрать. К тому же, по моим прикидкам, к ведущим наверх ступенькам было по крайней мере шагов пять. — Как бы там ни вышло, а поход уже окупился, — хихикнул Костик. Мы нашли еще одну ванну. Одри будет в восторге. А найдем выход, буду в восторге я. Проворчал я, отбрасывая в сторону кусок плиты, из-под которой виднелось несколько костлявых пальцев. Ладно, не отчаиваемся. Не повезло здесь, повезет в другом месте. Что моряк говорил? Под водой четыре купола. А это значит, что еще есть по крайней мере две точки выхода, помимо уже нам известных. «Один из них затоплен», — напомнил Сергей. «Пусть. Будем надеяться, что не следующий. А с учетом того, что воды в комплексе нет, затопленный участок полностью изолирован. Или ты хочешь остаться здесь и разбирать завал?» «Да нет, я просто напомнил. Да и завал огромный, его вот целую вечность разбирать. Если прижмет, за день управимся». Фыркнул я и, приглашающе махнув рукой, двинулся обратно к развилке. «Если другой выход не найдем, то вернемся и будем пробиваться здесь. Это безопаснее, чем переть в лоб на непонятную тварь, что отжала у нас лестницу». «Да, кстати, Вакс!» — нагнал меня Костик. «Мы же сейчас под соседним островом, а теперь идем к другому, так?» «Ну, а зачем? Мы же все равно не сможем переплыть на наш остров и отбить проход». Ты же сам видел, что за чудища в воде плавают. Переплыть не сможем, согласился я. А вот охотиться и пополнить запас питьевой воды запросто. К тому же на островах есть другие люди, а это новые знания, торговля и кто знает, что еще. Ну, если, конечно, не брать в расчет то, что они могут оказаться подонками, вроде наших бритоголовых знакомцев, или обыкновенными кретинами, что разговору предпочтут кулаки. Так что эти выходы — наши запасные варианты. Да и давно нужно было хорошенько здесь все облазить, а то не знаем, что творится в нашем же комплексе. Вдруг мы уже не единственные, кто в нем живет. На развилке я повернул направо, так как в ту сторону уходило больше всего цветных полос. Если я правильно понимаю, пойди мы прямо, то вышли бы к закрепленному за этим сектором куполу. «С левой стороны пришли мы, значит, нам направо». Мазнув взглядом по стене, рядом с одной из технических ниш, я увидел россыпь аккуратных круглых отверстий. Хорошо же они тут с кем-то сцепились. Здесь вход рванули, с нашей стороны купол. И я не сильно удивлюсь, если обнаружу, что затопление четвертого купола — дело рук таинственных врагов предыдущих хозяев комплекса. С каждым шагом я все больше и больше убеждался в четкой планировке комплекса. Повороты, ниши и комнаты оказывались именно в тех местах, где их и ожидаешь увидеть. Как и двери. Некоторые распахнутые и настежь, некоторые прикрыты. Но пока нам не попалось ни одной запертой на замок, как и все еще не было скелетов. Вроде бы нужно радоваться. Врагов нет, продвижение по комплексу идет легко и непринужденно, Но что-то не давало мне покоя. Какая-то мысль свербела внутри черепной коробки, намекая на то, что я что-то упускаю. Дзинь, дзынь Дзынь-дзынь!» Потянув на себя ручку двери и открыв ее, к моим ногам упала металлическая труба и покатилась по полу. И под разносившийся коридорами звон в моей голове складывался пазл. «Что там? Идем дальше?» — спросил Костик, заглядывая из-за моего плеча в темноту туннеля. — Вакс! Ау! Все в порядке? Ты чего замер? — Да, идем, — ответил я спустя время и, повернувшись к парню, снял с его рюкзака щит. — О, скелеты! Ты их увидел или... — Тише! — шикнул я на парня и, прикрыв дверь, продолжил. — Может, это паранойя, но лучше перестраховаться. — С чем? — спросил Сергей. Кто-то специально облокотил трубу на дверь, сделав примитивную сигнализацию. И этот «кто-то» почти наверняка уже знает, что мы здесь. «Скелеты?» — пожал плечами Костик. «Нам иногда попадались умные костяшки. Помнишь? Автоматами в тыкали, тряпки на головы забросить пытались. Так что им мешало сделать вот такие вот сигналки? Или ты думаешь, что это сделали не они? А вот это мы скоро и узнаем». — заверил я парня. — Дальше двигаемся змейкой, строго друг за другом. Я первый, вы за мной. Попусту не разговариваем. Если я что-то скажу, сперва делаем, потом думаем, ясно? — Да. — Да, капитан. — Не поясничай, — отвесил я Костику легкий подзатыльник и шагнул за порог. Идя по коридору, я держал перед собой металлическую пластину. Наш импровизированный щит и тщательно всматривался в темноту. Свет динамо-фонарика бил метров на десять максимум, и этого едва хватало, чтобы разогнать мрак. Под ногами захрустело. Направив луч фонаря на пол, я разглядел костяное крошево, мелкие осколки, зубы и даже почти целые фаланги пальцев. Кто-то дал скелетам бой в этих коридорах, а затем прибрал за собой и я сильно сомневаюсь, что это были монстры. Это были люди, однозначно люди, и мне было очень интересно, кто они, насколько адекватны, можно ли с ними вести диалог, варианты сотрудничества и много других важных вопросов. Впереди раздался скрип отворяемой двери. В проеме метрах в 100 от нас зажегся свет и мелькнула пара силуэтов. Чуть сбавив шаг, я поправил щит Проверил висящий на поясе пистолет и шепнул ребятам, не шумим, впереди кто-то есть. Честно говоря, вариантов было не так много, и непонятно, какой из них хуже – нацисты или сектанты. Нет, конечно, оставался небольшой шанс на то, что это были люди с этого второго острова, нашедшие запасной вход, или же группа с пятого острова, но что-то мне подсказывало, что это не так. «Интуиция? Возможно. В любом случае, своим ощущениям я привык доверять». «Приветствуем вас, добрые люди!» — раздался добродушный бас, и на свет, судя по могучему силуэту, вышел рослый мужчина. «Мы — дети нового мира, и мы рады приветствовать вас в нашем доме!» «Да это же...» «Тихо!» — шикнул я на встрепенувшегося Костика, И, быстро мазнув по нему взглядом, добавил, сбавив шаг и перейдя на шепот. «И не тряси так оружием, незачем их провоцировать. Лучше держитесь строго позади меня и не расслабляйтесь. Если то, что сказал моряк, правда, то очень может быть, что уходить отсюда нам придется с боем». Видимо, ошарашенной новостью, что стрелять можем не только мы, но и в нас, Костик оступился и сбился с шага но сразу же взял себя в руки и начал шептать мои слова Сергею. Переродившись, мы очистились от зла и больше не приемлем насилие. Потому просим вас сложить оружие, ибо оно зло и ему не место в новом светлом мире. Полностью с вами согласен, крикнул я, махнув свободной рукой. Все беды от пушек и дураков, в чьих руках они окажутся, и я вам так скажу. «Если бы не блуждающие рядом монстры, мы бы и в руки эту пакость не брали». «О, это очень-очень правильные слова для юноши», — ответил голос. «У нас нет ни того, ни другого, и потому, если вы ищете новый дом для себя и своих людей, присоединяйтесь к нам. Мне думается, вы нам подходите. Отбросьте оружие, ибо оно вам больше не понадобится» зло не ступит на святые земли, ибо у него здесь нет власти. Ох и бред! Как же тяжело было сдерживать себя и не подпускать в голос саркастические или иронические нотки, дабы не выдать в себе умеющих думать своей головой людей. Но чего-чего о подготовке этим детям нового мира не занимать. В столь сжатые сроки, Так вымуштровать своих людей, заставив говорить на манер пастыри из дешевых сериалов, все эти мудреные обороты и пафосные речи, особенно про зло, которое не смеет топтать их землю. Прям до слез. Мне теперь даже интересно, на кого все это рассчитано? На совсем недалеких людей? Или же это заученные реплики, рассчитанные только на то, чтобы заинтересовать людей? Кто знает? Может, чуть позже и узнаю. Сейчас же я планировал выяснить, как давно они нашли вход в комплекс и как много успели загрести под себя. «Спасибо за предложение, незнакомец!» «Феофан!» — тут же отозвался голос. «Брат Феофан!» «Так вот, брат Феофан!» — даже не подумал представляться я в ответ. «Спасибо за предложение, но у нас уже есть дом, и новый мы не ищем, по крайней мере, пока!» а вот познакомиться со своими соседями не откажемся, тем более, если они люди веры. Договорив, я остановился. Между мной и Феофаном было шагов двадцать, не больше. Именно с этого расстояния, льющийся из-за спины сектанта свет, переставал для меня быть завесой и позволял рассмотреть хоть что-то, оставляя меня в сумраке. Сделай я еще шагов пять-шесть и попаду на хорошо освещенный участок. А мне этого не нужно. Все это время со мной говорил орк. Высокий, за два метра, широкоплечий зеленый бугай, одетый в ладно сшитую из простыни хламиду без капюшона. На ногах армейские ботинки. Руки собраны в замок и лежат на животе. Чуть суженные глаза напряженно всматриваются в темноту, сились выдернуть как можно больше деталей о неожиданных гостях. О нас. Но нет-нет, да и скашиваются влево. Что там, оружие или напарник? Удалось рассмотреть источник света. Им оказались светлячки в количестве как минимум двух штук, зависших чуть позади орка. Хорошо живут эти балахонники. Не спеши отказываться, незнакомец. Позволь показать вам наш дом, познакомить тебя с нашим настоятелем, и вы сами увидите, как у нас хорошо. А после вы вернетесь к себе, расскажете о нас своим людям и, если захотите, присоединитесь к нам. К слову, далеко ли отсюда дом ваш? И как нашли вы путь к нам? Указал вам, кто на люк, а львы завал разобрать смогли? Опа! А вот и первая выгода от наших новых знакомцев. Запасной выход существует. И это, как я и думал, люк. Точно люк. «А значит, теперь мы знаем, что искать. Узнать бы еще, где он». «Завал!» — максимально искренне удивился я. «Не видели, но поищем. Может, от него к нам и ближе будет. А лагерь наш...» Договорить да я не успел. Перед Феофаном вынырнул низкий щуплый человек с непропорционально большой головой и в точно такой же хламиде, и трижды в меня выстрелил. «Дзень, дзень, дзень!» Все три пули попали в импровизированный щит и, судя по резко просевшему бару здоровья, пробили его, нанеся хоть и неполный, но ощутимый урон. «Назад! Назад!» — крикнул я и, чуть пригнувшись, выхватил пистолет и выстрелил, одновременно открывая меню персонажа и загоняя все свободные очки характеристик в телосложение. Позади меня раздалась сдвоенная очередь. Видимо, Сергей оказался быстрее Костика. Карлик успел уйти, а вот громадному Феофану повезло меньше. И после пойманных грудью пуль он с легкой вспышкой стаял в воздухе. «У них стволы! Осторожно! Не высовываемся!» «Проклятье! Хазик! Какого хрена?» — донесся до меня чей-то раздраженный голос. «Все было под контролем! Они почти дошли!» «Они свалить собирались, придурок!» — огрызнулся кто-то высоким голосом. «И зубы нам заговаривали. Вы что, не видели, как этот урод ржал? Да сразу их мочить надо было! Сразу!» Дальше я уже не слушал. Слова сектантов заглушали выстрелы с обеих сторон. единственное, что меня сейчас волновало, так это то, успеем ли мы добраться до двери раньше, чем нас изрешетят. Успели. Стальная пластина неплохо справлялась со своей задачей, и теперь точно станет если не моим талисманом, то как минимум памятной вещью и отправится на стену моей будущей личной комнаты за сохранение моей бренной тушки. Хоть она полностью и не останавливала пули, но достаточно гасила их инерцию, чтобы перевести их урон из смертельного в травмирующий. Все целы, спросил я ребят закрывая толстую шлюзовую дверь и, провернув колесо, вклинил в него трубу, намертво запечатывая проход. «Цел!» «В порядке!» — ответил Сергей и защелкал рычагом динамо-фонаря. «Что это было?» «Наши новые соседи!» — хмыкнул я, пересчитывая дырки в пластине. «Одиннадцать штук! Почти дюжина!» «Пока еще наши живые новые соседи!»